Однако человеческому уму претит быть игрушкой случая, мимолетным плодом, стечением обстоятельств, неподвластных не только ни одному божеству, но и самому человеку. Определенная часть каждой, даже не стоящей внимания жизни, проходит в поисках смысла существования, отправных точек, корней и мое бессилие их обнаружить склоняет меня к магическим объяснениям, к попыткам отыскать в божественных откровениях то, что не в силах мне дать здравый смысл. Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволительно обратиться к толкованию щебета птиц, Или далекого хода светил. Пестрый, переменчивый, сложный. Мой дед Марулин верил в светило. Этот глубокий старик, пожелтевший и высохший от прожитых лет, питал ко мне такую же привязанность, без ласки, без всяких внешних проявлений, даже почти без слов, с какой он относился к животным на своей ферме, к своей земле, к своей коллекции упавших с неба камней. Он происходил от длинной вереницы предков, обосновавшихся в Испании со времен сцепионов. Принадлежал он к сенаторскому сословию и был третьим, имевшим это звание. До этого наша семья числилась по сословию всадников. Он принимал участие, впрочем, довольно скромное в государственных делах, при Тите. Этот провинциал не знал греческого языка и говорил на латыни с горданным испанским выговором, который он передал мне, из-за которого... Надо мной потом нередко смеялись. Однако ум его не был совершенно неразвит. После смерти у него нашли сундук, полный математических инструментов и книг, к которым он последние двадцать лет не притрагивался. Он обладал познаниями полунаучными, полукрестьянскими, той смесью древней мудрости и порожденных невежеством предрассудков, которая была присуща старшему Катону. Но Катон всю свою жизнь был человеком Римского Сената и Карфагенской войны, типичным представителем сурового республиканского Рима. Невероятная суровость маруллина восходила к временам более давним. Это был человек родового уклада живое воплощение того священного и страшноватого мира, отголоски которого я впоследствии встречал у наших этрусских некромантов. Он ходил всегда с непокрытой головой. За каковую привычку потом осуждали меня, его заскорузлые ступни обычно обходились без сандалий, его повседневная одежда — Мало чем отличалось от одеяния старых нищих или неповоротливых крестьян из польщиков, сидящих на корточках перед жарким солнцем. Его считали колдуном, и деревенские жители, опасаясь его дурного глаза, обходили старика стороной. Он обладал необычайной властью над животными, Я видел, как его старческая голова осторожно и дружелюбно клонилась к гнезду гадюки, как его узловатые пальцы исполняли перед застывшей ящерицей подобие некоего танца. В летние ночи он брал меня с собой на вершину выжженного холма наблюдать звезды. Я засыпал прямо на земле, устав считать метеоры, он же продолжал сидеть, подняв к небу голову и еле заметно поворачивая ее вслед за светилами. Должно быть, он знал системы Филолая и Гиппарха, а также систему Аристархаса Москова, которую я позже предпочитал всем остальным, но эти умозрительные построения уже не интересовали его. Звезды были для него пылающими точками, объектами того же порядка, что и камни, или медлительные насекомые, из которых он также извлекал предзнаменования. Они были частью волшебной вселенной, в которой была заключена воля богов, влияние демонов и судьба, уготованная людям. Он составил мой гороскоп. Однажды ночью он пришел ко мне, разбудил и возвестил мне владычество над миром, с тем же ворчливым немногословием, с каким он предсказал бы крестьянам хороший урожай. Потом, охваченный сомнениями, направился к очагу, где в холодные часы тлел хворост, поднес к моей руке головешку и прочитал на пухлой ладони одиннадцатилетнего ребенка подтверждение линий, начертанных в небесах. Мир представал перед ним как единое целое. Рука подтверждала решение и светил. Эта весть потрясла меня меньше, чем можно было предположить. Ребенок, обычно готов ко всему, но, думаю, что безразличие к настоящему и будущему, свойственное преклонному возрасту, заставило его в скорости забыть о своем пророчестве, и однажды утром его нашли уже холодного в каштановой рощи на краю поместья. Тело было исклевано хищными птицами. Незадолго до смерти он пытался обучить меня своему искусству, но безуспешно. Моё природное любопытство сразу устремлялось к выводам, не вдаваясь в хитроумные, порою неаппетитные детали его метода. Но вкус к опасным экспериментам сохранился у меня навсегда. Мой отец, Элиофер Адриан, Был человеком, которого погубили собственные добродетели. Его жизнь прошла в исполнении административных обязанностей, не принесших ему славы. В Сенате с его голосом никто не считался. В нарушении обычного порядка вещей должность наместника в Африке не обогатила его. Дома, в испанской муниципе Италики, он отдавал все свои силы улаживанию местных конфликтов. Он был человеком унылым, лишенным честолюбия, и, как это часто бывает с людьми, которые с каждым годом все больше сникают, он стал с маниакальной скрупулезностью относиться к тем ничтожным делам, которым в конце концов свело с его существование Я тоже испытал на себе эти достойные всяческих похвал соблазны педантизма и аккуратности. Опыт общения с людьми развил у моего отца крайнюю недоверчивость к ним. Он не делал исключения даже для меня, совсем еще ребенка. Мои успехи, когда он оказывался их свидетелем, не производили на него ни малейшего впечатления. Его фамильная гордость была так велика, что ему казалось невероятным допустить, будто я могу к ней что-то прибавить».